Наташа не вспомнила о Кате, которая теоретически должна была подоспеть ей на выручку. Не вспомнила и о Катиных строгих наставлениях, в случае чего немедленно отдавать всё, отскакивать в уголок и никаких насилий по возможности не провоцировать. Наташа вцепилась в сумку с такой силой, словно та была её единственным достоянием. И крайм глаза заметила Вертлявого, возвращавшегося от лифта. Он извлёк из кармана выкидной ножик и надавил кнопку. Гони бабки, мочкёрваная, пока по-хорошему просят. За спиной Рослово возникло ещё двое парней. Их лица тоже показались Наташе смутно знакомыми. Всё вместе напоминало дурной сон. Тот, что держался за ремень сумки, начал замахиваться. "Эй, с ножечком", раздался в подъезде спокойный насмешливый голос. "Ты глянь, пирота не выскочила?" Зертлявый немедленно уставился на свой нож, действительно дешёвый китайский, из тех, у которых лезвия иногда застревают, и тем на несколько секунд перестал быть для Наташи угрозой. Двое, отрезавшие ей путь к двери, одновременно оглянулись. Один получил весьма болезненный пинок в колено и с криком отлетел к стене, второму досталось пяткой кроссовки в живот. Такой удар может убить. Но Катя, материализовавшаяся в подъезде неизвестно откуда, Ахламонов щадила. Парни всего лишь отбросило и согнуло. И завтрак, приготовленный заботливой мамы оказался на полу даже несколько раньше, чем его недавние владельцы. До сутуловатого ещё не дошло, что надо удирать без оглядки. Он попытался достать Катю кулаком, не выпуская захваченной сумки. Наташа, сама она была способна лишь тупо фиксировать происходившее, успела заметить Катину усмешку. Кто ж мол так нападает, деревня? Дальнейшее напоминало рядовой тренировочный эпизод, когда Катя без всяких поддавок запускала то Кефировича, то Пахомова, то Лоскуткова. Стоит только разницей, что от её фирменного швырка, а болтус неминуемо сломал бы шею, даже если в полсилы. Здоровый парень с испуганным криком перевернулся в воздухе. По Катиным меркам он упал достаточно мягко. Тот, что был с ножечком, дернулся было к Наташе, не бойся насмотрелся фильмов, где в подобных ситуациях крутые ребята брали заложников. Однако храбрости не хватило, да и Катя пресекла его намерения грозно медленным, даже и не думай. Парнишка шарахнулся от Наташи как от огня и попытался проскочить мимо Кати к двери. Он держал на отлете руку с пером и выделявал угрожающие, как ему казалось, движения. Уйди, сука, порежу! заверещал он тонко, когда Катя двинулась на перерез. Невежливое восклицание было его ошибкой. Катя строго нахмурилась. Рука с ножом завершила режущую дугу, но уже не по воле хозяина, а оказалась устрашающим образом выкручена. Катя вынула из обмягших пальцев пластмассовую рукоять. Я осведомилась, как, как ты меня обозвал? Начинающий гангстер понял еще чуть и руку ему не пришьет никакой институт микрохирургии. Он разревелся, корчась от ужаса. Катя не стала дожидаться, пока он додумается извиниться и назовет ее тетенькой. Еще одно легкое движение. И балбес полетел в общую кучу к своим скулящим, обмочившимся, блюющим дружкам. Катя доиграла роль до конца. Пошли демоли, пошли, заворчала она на Наташу. Взяла её за руку и потащила, спотыкающуюся к выходу из подъезда, продолжая воспитывать на ходу. И где только вас берут таких куриц мокрых, в специальном инкубаторе высиживают. Я их этих я их раньше встречала, не без труда выговорила Наташа, когда они уже шли к отделению. Где? сразу спросила Катя. Пришлось рассказывать про случай в электричке, который, как и сегодняшнее происшествие, вообще-то мог завершиться неведомым чем.